Глава пятнадцатая. Машина плавно скользила по заснеженным улицам. Макар Данилович уже привычно повернул к небольшой кофейне, но из-за того, что рядом открыли небольшой ледовый каток, очередь там была огромная. И он, недовольно поджав губы, снова развернул машину, вливаясь в плотный вечерний трафик. «Даш, а вы купили чайник?» «Да, сразу после того, как получила аванс». «Тогда, может, пригласите меня на кофе?» Этот вопрос был настолько неожиданным, что я опешила: Я? К себе? Его? Недоумение отчетливо считывалось с моего лица, и Бахтин повел уголком губ намеки на улыбку. Без каких-либо подтекстов. Тут поблизости открытых кофеин больше нет. А, хорошо. Неуверенно промямлила, испытывая жуткое внутреннее неудобство и стеснение. Но я очень скромно живу и. «Вам не о чем переживать. Скромным жилищем вы меня не удивите, и в этом нет ничего постыдного. Хуже, когда человек живет в дорогих апартаментах, а в душе у него пусто и грязно. Вот это беда!» «У вас что-то случилось?» — спросила, не надеясь на ответ, просто чувствуя в его словах какую-то тоску и разочарование. «Можно и так сказать. Ничего катастрофичного, переживу» и он остановил машину у моего подъезда. К моему удивлению, скованность и чувство внутреннего стеснения прошло у меня быстро. Бахтин умел завести легкий разговор, приправить его шутками, так что я незаметно для себя полностью расслабилась. Мы пили кофе, точнее, он кофе, а я чай, сидя на моей кухне, словно старые друзья. И даже старый скрипучий стул под пятой точкой Бахтина казалось, совсем его не напрягал. «Значит, у вас есть брат?» — спросила, обновляя напитки в наших чашках, на мгновение прерывая его рассказ о мелких детских проделках в канун Нового года. «Да, он сейчас с женой улетел отдыхать. Будут встречать главный зимний праздник в окружении пальм, жарящего солнца и песка». «Как это необычно!» — я улыбнулась, беря мандаринку из вазочки. «И, наверное, очень красиво. Море — это всегда красиво». «Вы были на море?» «Нет», — я рассмеялась. «Речка в бабушкиной деревне — мое родное и прекрасное море». «Хотели бы побывать?» «Я даже боюсь о таком мечтать», — улыбнулась, отправляя маленькую дольку мандарина в рот. «Почему?» «Когда ты выдумываешь себе мечту, а она рискует быть неисполненной, то все выстроенные тобой воздушные замки оседают горьким пеплом на твоей душе к концу жизни». И вместо сладких воспоминаний приносят лишь горечь несбывшихся надежд, отравляя жизнь. Я реалист, я прекрасно понимаю, что в ближайшие годы в моей жизни ничего не изменится. А значит, я все так же буду барахтаться, пытаясь найти средства на жизнь и учебу. А когда получу диплом, начну откладывать на свое жилье. И, учитывая цены на недвижимость, этот процесс может занять у меня лет 30. Поэтому ни о каком море я не могу даже мечтать. Настроение от этих мыслей чуть скатилось вниз, но я улыбнулась. Я искренне рада за вашего брата. Правда, пальмы, песок и море — это чудесно. Вы удивительная девушка, Даша. И даже не подозреваете, насколько. «Я обычная», — возразила, забрасывая в рот еще одну дольку мандарина и запивая ее облепиховым чаем. Бахтин улыбнулся мягко и как-то иначе, чем прежде. «Спасибо за кофе. Уже поздно. Не буду больше надоедать вам своим присутствием и мешать отдыхать. Вы не мешаете, наоборот, разнообразили мои стандартно скучные вечера. Я завтра заеду чуть позже», — произнес он, уже обуваясь в коридоре. «Не торопитесь с утра, поспите подольше. И еще раз спасибо за приятный вечер». На его губах играла мягкая улыбка. А у меня внутри к концу этого вечера появилось какое-то приятное, щемящее чувство. Необъяснимое, непонятное еще для меня, но ласкающее душу.